Песок не повредит твоей ноге. Это был предлог. С моей стороны это тоже был предлог, сказала она. Колючки вовсе не причиняют такую ужасную боль. Я могла бы вынуть их сама, если бы захотела. Как рыбаки, знаешь? Бонд засмеялся, знаю. Ну теперь м в море. Он поцеловал ее и немного отступил. рассматривая ее тело, чтобы запомнить, как это было. Затем резко повернулся, побежал к морю и глубоко нырнул. Когда он выбрался на берег, она ушла одеваться. Вонд вытирался, односложно отвечая. Из-за перегородки на ее насмешки она почувствовала п р о и с ш е д ш у ю в нем перемену. Что с тобой, Джеймс? Что-нибудь случилось? Да, дорогая. Натягивая брюки, он с л ы ш а л как в кармане звякает о монетке золотая цепочка. Выходи. Он помолчал. Я должен поговорить с тобой. Поддавшись сентиментальности, Бонд выбрал для объяснения кочок л песка с другой стороны хижины. Вынул из кармана браслет и протянул его девушке. Она взяла его, едва глянула и отвернулась от Бонда. И так он мертв. Что с ним случилось? Это скверная история и очень серьезная. Она касается твоего друга Ларгу. Но это очень большой секрет. Я нахожусь здесь по поручению своего правительства. В общем, я что-то вроде полицейского. Я говорю тебе об этом и расскажу все остальное, потому что погибнут сотни, может быть, тысячи людей, если ты мне не поможешь. Так вот, зачем ты занимался со мной любовью? чтобы заставить меня сделать то, что тебе нужно, а теперь ты шантажируешь меня смертью моего брата. Эти слова она произнесла сквозь зубы и добавила свистящим шепотом: я ненавижу тебя, я ненавижу тебя. Твой брат был убит Ларго. Сухо сказал Бонд. Или по его приказу. И я пришел, чтобы сказать тебе об этом, но Бонд помедлил. Ты была здесь, и я любил тебя и хотел тебя. И когда произошло то, что произошло, у меня не хватило сил восстановить это. Я знал, сейчас или никогда. Поступать так, зная то, что я тебе сказал, сейчас было ужасно. Но ты была такой красивой, такой счастливой, что я решил оттянуть момент удара. Это мое единственное и з в и н е н и е Бонд помолчал. А теперь послушай, что я тебе скажу. Постарайся забыть о своей ненависти ко мне. Сейчас ты поймешь, как м а л о м ы з н а ч и м в сравнении с этими делами. И не дожидаясь ее ответа, Бонд с самого начала подробно, медленно рассказал ей всю историю, опустив лишь такую подробность, как прибытие Манты, единственное, что могло повлиять на планы Ларгу. Таким образом, ты понимаешь, что мы не сможем ничего сделать, пока бомбы не будут на борту тарелки. До тех пор у Ларга надежная крыша. Поиски с о к о о в и ч Связующего звена между ним и разбившимся самолетом и Спектром нет. Если мы вмешаемся сейчас, это будет только отсрочка в планах Спектра. Только Ларга и его люди знают, где спрятаны бомбы. Если самолет улетел за ними, он будет держать связь по радио. И оставят бомбы в каком-нибудь тайнике. Они вообще могут поставить крест на тарелке и подключить другое судно или другой самолет, и тогда они могут поставить новые, куда более жесткие условия.